29 Иратское хранилище. В наушниках раздался хриплый голос руководившего операции немолодого мейлонца. Вон тот коридор справа, где предупреждающий знак. Учти, там всё просматривается камерами и полно охранных систем. Сворачивай туда и иди неторопливо, не делая резких движений. Твои спутники пусть немного отстанут, чтобы большая группа вошедших не вызвала опошенения. Ты же иди первым, чтобы охранники узнали тебя. Не знаю уж как звали отдающего приказы, где он сейчас реально находился и каким образом отслеживал мои перемещения, но пока что все его распоряжения были толковыми. Я остановился, указал следующим за мной Эдуарду: "Ваше и баше на надпись" Сейчас на территории вход запрещен и попросил своих спутников пропустить меня вперед. Самим же слегка приотстать и идти следом за мной в шагах в пяти позади. Хорошо, теперь входи. Шагай медленно и сообщай обо всех замеченных видеокамерах и датчиках. Так, похоже, тут потребуется восприятие. Я остановился и сменил кольца на интеллект двумя кольцами на плюс один к восприятию. Тёмный уходящий вдаль коридор стал чуточку контрастнее. Я различил вдали цепочки мерцающих тёмно-красных огоньков, видимо, каких-то датчиков или инфракрасных детекторов. Активировал пиктограмму сканирования, чтобы сказать более определённо. Навык сканирования повышен до 33 уровня. Навык картографии повышен до 57 уровня. На мини-карте отобразились новые метки. И я вслух по Милонски зачитал их описание для невидимого наблюдателя. Две видеокамеры. Первая возле предупреждающей надписи, вторая в шагах в 10 от входа. Датчики движения в стенах на уровне пола, примерно через каждые 5-7 шагов. Сеть невидимых глазом лучей, даже две. Первая в 20 шагах от входа в коридор, вторая в 50. Сами лучи можно увидеть при параметре восприятия за 30. Две скорострельные турели в скрытых нишах потолка. Уже возле самой двери. И ещё не пойму. А, некоторые плиты в полу коридора фиксируют нажатие на них. Плиты? Какие именно? Тут же интересовался руководитель операции. Герд Комар, сейчас я ненадолго включу тебя в состав группы. Отметь все ловушки и передай информацию остальным. Через секунду пришло сообщение с запросом на включение в состав группы. И я тут же принял его. Сразу же пошли бонусы на количество хитпоинтов, незаметность и скорость реакции. Приятно, конечно, но меня интересовало сейчас совсем другое. Ого-го! Более 160 членов отряда. Я даже близко не представлял себе масштаба всей этой операции. И имена участников можно было видеть, и уровни. А вот и сама глава прайда ловкая лапа присутствует. Тоже отслеживает ситуацию. И даже высокоуровневые наемники из прайдов «Звездного душителя» и «Скрытного убийцы» тоже в составе общей боевой группы. А вот и тот самый руководитель операции. Лэнг Майти Ур Мияу. Мионец. Прайд «Скрытного убийцы». Стратег 188 уровня. Серьезный котяра. Не знаю, сколько глава Прайда Ловкой Лапы заплатила за привлечение таких высокоуровневых наемников, но наверняка сумма в крипто была как минимум семизначной. Я установил маркеры на всех обнаруженных объектах, поделился этой информацией со всей группой и получил сразу удвоенный рост навыка целеуказания. Навык целеуказания повышен до 21 уровня. Навык целеуказания повышен до 22 уровня. Отлично. Похвалил меня Ленк за предоставленную информацию. Что скажешь, Пузатик? Да что тут говорить, ворчун. Это уже был голос главы Прайда ловкой лапы. Камеры блокируем, датчики движения тоже, на плите можно просто встать. Пузатик? Насколько фамильярное обращение к скрывающей свою личность, а тем более беременность главе Прайда? Да и ответ на ворчун. Явно эти двое прекрасно знали друг друга. Причем очень похоже, что их общение не ограничивалось лишь деловыми вопросами. Так этот суровый Лэнг, скорее всего, и есть отец будущих котят. Догадался я. Между тем в наушнике раздался новый приказ от руководящего операцией Лэнг Май-Ти. Герт Камар, иди вперед и поставь, вроде как случайно. свой грамил на самые ближние к закрытым дверям нажимные плиты. Первая группа, продолжайте двигаться над потолочными плитами до первой сетки. Вторая группа, видеокамера на вас. Мяуржа, твои разведчики, пусть входят в кори- Что там ещё было приказано другим группам атакующих, я уже не слышал. Так как меня просто-напросто выкинули из группы и из общего канала. Но я и так находился под впечатлением от увиденного и услышанного. Скорее всего, это было не привлечение наемников, как я сперва предположил, а совместная операция родственных прайдов. Я медленно двинулся вперёд, демонстрируя вроде как свою неуверенность, невидимо, но наверняка следующим за мной защитником хранилища. Приказав своим спутникам остановиться и отметил, кому и где стоять. А затем встал сам, непосредственно под двумя опасными турелями и попытался привлечь внимание пиратов громким голосом. Эта территория прайды Косматой Тьмы, я не ошибся. Что тебе нужно, герт Комар? Ответили мне практически мгновенно из динамика на бронированной двери, подтвердив предположение о том, что за мной давно уже наблюдают. Ищу кого-нибудь толкового из вашего прайда, желательно самого главного. «Хочу обсудить с ним, сколько нужно заплатить за снятие объявленной награды за уничтожение моего звездолета». Ответом мне долго служило молчание. Затем уже другой голос произнес. «Герт Абби не занимается такими пустяками, так что его тревожить совершенно незачем. Можешь выплатить штраф прямо здесь и сейчас. 200 тысяч крипто, и ты снова чист». «Эх, крутовато как-то». Изобразил я неуверенность и задумчивость. «Награда-то объявлена всего три тысячи. Откуда вдруг взялись двести тысяч? Так ведь в стократном размере положено. Мы и так тебе делаем большое одолжение». Откровенно врал мне совсем уж обнаглевший Мейлонец. И тут... «Слышащий, очередной пакет данных для отправки в пирамиду сформирован. Отправлять информацию? Да? Нет?» Я даже вздрогнул от неожиданности. Когда перед глазами внезапно появилась ярко-красная надпись в виде двух столбцов иероглифов реликтов. Очень интересное и необычное событие, конечно. Но насколько же оно несвоевременно. Тут нужно бы хорошенько разобраться, обдумать и хотя бы для начала посмотреть, что это за пакет данных приготовлен к отправке. Вот только обстановка, мягко говоря, не располагала к обстоятельному размышлению. Не мог же я сказать пиратам и, наблюдавшим за моей работой, 160-ти атакующим подождать часок-другой, пока я тут буду копаться в настройках и вычитывать файлы непонятного объема. Но и отказываться от отправки тоже было как-то неправильно. А ну, как я упущу уникальное, больше никогда не повторяющееся событие и запарю целую цепочку новых открытий. Вдруг это важнейший шаг к изучению древней расы реликтов? Исходя из этих соображений, я выбрал вариант "Да, отправить" и получил новую порцию сообщений. Слушающий: Возникла критическая ошибка. Адресат не отвечает. Попытка воспользоваться резервным каналом связи. Слушающий: Возникла критическая ошибка. По резервному каналу адресат также не отвечает. Ситуация вышла за рамки предусмотренной алгоритмами. Пирамида недоступна. Отправка пакета данных отменена. Ну вот, а я уж было губу раскатал, надеясь на интересное, связанное с древней расой событие. А тут всего лишь мой напичканый электроникой бронекостюм проснулся после тысяч лет бездействия и обнаружил, что других слышащих и прочих представителей расы реликтов не осталось. Ни с кем обмениваться данными. Камар, ты чего молчишь? Будешь платить или как? Голос пирата стал более раздраженным, и я ответил ему, что думаю, как выйти из ситуации, поскольку такой суммы у меня просто-напросто нет. Я-то рассчитывал на 3000 крипто, именно столько и оставил. А все остальные деньги перевел в кристаллы Гекхо, так как собираюсь лететь на их территорию. Навык псионика повышен до 72-го уровня. Да, чуть-чуть ментального воздействия, чтобы убрать у собеседников любые сомнения. Я прямо чувствовал, что у меня получается, и мои слова находят живой отклик в сознании столпившихся с той стороны двери пиратов. Жадность действительно побеждала осторожность. Слушающий, в случае военных действий предусматривайте блокирование всех открытых каналов связи. Исходя из этого, наиболее вероятная причина невозможности связи с пирамидой война. Ввиду экстраординарности ситуации для связи с пирамидой Предлагается воспользоваться системой экстренной связи. Да? Нет. Да что такое? Ну неужели такие важные решения, наверняка имеющие долгоиграющие последствия, нужно обязательно принимать вот так на лету? Я понятия не имел, что такое система экстренной связи и чем мне грозит её использование. Тем не менее, согласился, выбрав вариант да. И два не рухнул на колени. Так как заряд ядерной батареи энергетического бронекостюма слышащего моментально ушёл в ноль. Мне с трудом удалось сохранить равновесие, когда вес брони, которую я до этого и не ощущал при ношении, вдруг навалился на плечи, потянув и наклонив меня назад. Экран погас. Мне пришлось даже снимать с головы шлем, чтобы хоть что-то видеть. Где-то у меня в инвентаре лежала запасная ядерная батарея. Точно ведь была. Я покупал прозапас для своего брони-костюма и для аннигилятора. Вот она. Открыв экран экипировки, я срочно вставил новую батарею взамен изтащившейся. Навык электроника повышен до 58 уровня. Навык средняя броня повышен до 54 уровня. Прошу извинить, скафандр что-то барахлит. Честно сообщил я всем наблюдавшим за моими действиями наблюдателям и сразу же вернулся к теме переговоров. Деньги у меня есть, но в виде кристаллов. 1 400 000 кристаллов Гекко. Устроить такой вариант. Вполне. Давай, готовь деньги. Раздался голос первого пирата, даже не пытающегося сдерживать своё нетерпение и возбуждённое состояние. Прикажи своим телохранителям отойти на 10 шагов и убрать оружие. После этого мы откроем дверь, и ты войдёшь. Войдёшь один, без своих бойцов. Я приказал своим спутникам отойти шагов на 7. Сам же надел шлем, так как система бронекостюма снова заработала. В наушниках сразу же раздался голос Лэнг Май-Ти Урмияу. Герд Камар, пока все складывается удачно. Вот только тебе нужно знать одну неприятную новость. Мы обнаружили систему тревожной связи из хранилища, отключить которую никак не получается. Дверь в хранилище не может долго находиться открытой, иначе пойдет сигнал на пост охраны Прайда космотой тьмы. А оттуда продублируются все союзные и имперские прайды. Понятно, дверь за мной закроют. И сколько мне нужно будет продержаться там внутри? Уточнил я. На что руководитель операции ответил, что держаться мне не требуется. Мы не можем позволить, чтобы бронированную дверь закрыли. Иначе пираты тебя там просто убьют и ограбят, а все наши приготовления будут напрасными. Бойцы уже на позициях. И атака пойдёт сразу, как только дверь откроется. Боюсь избежать тревоги не получится. И вскоре тут будет не протолкнуться от врагов. Так что врываемся. Выгребаем всё ценное из хранилища и срочно уходим. А ещё лучше, как только загрузимся до предела, самоуничтожаемся и возрождаемся в безопасном месте вместе с добычей. Трое милонцев прайда Косматой тьмы стояли передо мной, скалились Поигрывали светящимися смертоносными клинками и не скрывали своих агрессивных намерений. "Ну, где твои денежки, Герд Комар? Давай их скорее сюда". Ещё 7 пиратов находились чуть дальше, в глубине большого полутёмного ангара. При этом трое из них не сводили с меня стволов своих лазерных винтовок. И, судя по мини-карте, где-то там, дальше в темноте, за штабелями контейнеров, прятались ещё шестеро врагов. Темнота милонцем совершенно не мешала. Это я уже выяснил ранее, ещё во время захвата в космосе пиратского перехватчика. Зато мне изобьющего прямо в лицо прожектора, разглядеть что-либо в темноте было совершенно невозможно. Делая вид, что копаюсь в своём инвентаре, я как мог тянул время, требовал расписку в получении, интересовался сроками снятия с меня штрафа, просил оформить всё скорее, так как мне скоро улетать и так далее. При этом я откровенно не доумевал, ну и где же обещанная атака нескольких прайдов? Самое странное, что стоял я ровно в створе распахнутых дверей в хранилище, и пираты что-то не торопились их закрывать, словно и не опасались срабатывания тревожной сигнализации. И тут я всё понял. Зачем прайду ловкой лапы делиться со мной и моими бойцами трофеями? Сейчас начнётся перестрелка, и якобы случайно мои бойцы получат попадания в спину и отправятся на перерождение, если, конечно, пираты не убьют их раньше. А потом, после воскрешения, никакого смысла не будет снова идти сюда. В любом случае, хранилище будет уже пустым. Возможно, неотключаемая тревожная сигнализация и существовала, а возможно и нет. Но мне уже озвучили объяснение, заранее предполагающее, что никто из моей группы не выживет. Навык ощущения опасности повышен до 48 уровня. Пираты же всё сильнее нервничали, и на мои откровенно глупые вопросы отвечали всё больше неохотой. Тянуть время больше не было никакой возможности. Поэтому я переключил рацию на волну связи с членами своей группы и проговорил то, что не удосужился сообщить нам руководитель операции. Ребята, сейчас начнётся замес. Постарайтесь выжить. Это будет весьма непросто, поскольку не атакующие Не защитники, не заинтересованы в том, чтобы мы выжили. Принимайте от меня приглашение в группу и готовьтесь к бою. Что сделать для начала? Выстрелить из анегилятора или убить ближайшего из пиратов? Зная стремительность миелонцев, может и не получится. Стровить парочку врагов? Да, хороший вариант атаковать пиратов ментально. Вот только и остальных врагов хватит с запасом, чтобы очень быстро убить меня. Да и после моей смерти псионическое внушение пройдёт, и дерущиеся пираты опомнятся. Не хотелось бы отдавать свою жизнь настолько задёшево. Я посмотрел на мини-карту и довольно оскалился. Турели? Как я мог про них забыть? Лазерная тематическая турель. Шанс подключения 24%. Шанс перехвата управления 3%. Что-то как-то грустно было с шансом успеха. Эх, ну я и баран. У меня же на пальцах по-прежнему были надеты кольца на плюс один к восприятию. Я поскорее сменил их другими кольцами, подняв параметры интеллекта сразу на пять единиц. Уже получше. А совсем хорошо станет, если все девять накопившихся свободных очков навыков перекинуть в управление механизмами, поднимая этот навык до 66 уровня. Лазерная автоматическая турель. Шанс подключения 57%. Шанс перехвата управления 38%. хотя бы с одной из двух, но должно повести. Иначе какой вообще прок от максимально возможного модификатора удачи? Есть. Правая турель подчинилась моей ментальной команде. Итак, вот для тебя, враги. Я расставил маркеры на всех ближайших пиратах. Одновременно с этим отдал приказ стоящему чуть поодаль, растрёпанному и переминающемуся с ноги на ногу пирату сделать быстрый рывок. И атаковать обоими клинками в спину своего товарища. Сам же выхватил анигилятор и резко, уходя с места, выстрелил из своего страшного оружия, вот только не в одного из стремительно разбегающихся в разные стороны пиратов, а в запирающий массивные входные двери механизм. Пошло веселье. Навык кружья повышен до 51 уровня. Навык меткости повышен до 34 уровня. Навык целиуказания повышен до 23 уровня. Получен 74 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Я успел заметить, как дверь перекосила. Одной из петель вырвало с корнем вместе с запирающим мотором. А затем меня сбил с ног жестокий удар в левое плечо. Один из пиратов своим клинком снёс мне энергетический щит. Вторым же пробил доспех и по самую гарду воткнул сверкающий клинок мне в грудь. «Ох, больно-то как!» Полоска жизни просела на треть. Пробежало предупреждение о критическом кровотечении и болевом шоке. Я ничего не видел из-за красной пелены. Ещё удар. Как же невыносимо больно! Жизнь просела ещё сильнее. Кажется, это смерть. И насколько неудачно всё выходило. получить новый уровень в такой смертельно опасный момент. Полоска прогресса сейчас пустая, как на зло, а это очень и очень плохо. Ещё один удар, или скорее попадание с чего-то дальнобойного. От полоски жизни остались жалкие крохи. Нужно срочно что-то предпринять, чтобы при неминуемой уже смерти не потерять уровни и несколько навыков. Именно эта мысль придала мне сил. Я не видел ничего из происходящего. Но зато смог открыть инвентарь. Быстро перекинув туда аннигилятор, чтобы случайно не потерять своё бесценное оружие при неудачном дропе, я взял в руки геологический анализатор и уже теряя сознание, развёл лапки металлической треноги в стороны. Последнее, что я услышал перед смертью резкий металлический щелчок на фоне взрывов и перестрелки. И после этого, на быстро темнеющем фоне, одновременно появились две системные надписи: Навык сканирования повышен до 34 уровня. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии?